Быстро опустившись вниз и вытащив из своего мешка тонкий, но прочный кинжал с зачарованным лезвием, он начал аккуратно и ловко разрезать броню твари Хитиновая оболочка оказалась невероятно прочной, но клинок, насыщенный магической энергией, позволял сделать необходимые надрезы без особого труда. Юрий действовал так, чтобы минимально повредить внешнюю структуру тела, чтобы туша выглядела целой и неповрежденной. К тому же он знал, какие органы ему нужны. Сердце, насыщенное магией дикого шторма, почки, переработанные специализированные эликсиро и печень, что давал этому существу силу. Каждый орган был извлечен с ювелирной точностью и помещен в специальные, заранее подготовленные алхимические сосуды. Юрий знал, что эти компоненты обладают огромной ценностью, особенно в руках достаточно опытного алхимика, как он. Закончив с извлечением органов, Юрий тщательно закрыл разрезы, чтобы не было заметно, что тело измененного медведя подвергалось вмешательству. На первый взгляд туша оставалась целой, что должно было обмануть других существ, которые могли бы прийти на запах свежей добычи. Сам понимая, что ему нужно как-то привлечь к этому месту новых тварей, Юрий обратил внимание на останки оленя, который стал очередной жертвой этого измененного медведя. Он быстро расчленил тело оленя и разложил его куски вокруг этого места, где убил медведя, тушу которого уже убрал в сумку путешественника, словно создавая импровизированную ловушку. Кровь оленя должна была привлечь новых хищников, которые, почувствовав запах добычи, не смогут устоять перед соблазном. А закончив свою работу, Юрий быстро осмотрел результат. Поляна теперь выглядела как место жестокой битвы, где погибло несколько существ. И теперь именно останки оленя должны были сыграть свою роль в привлечении новых измененных тварей, жаждущих крови и плоти. Сам же Юрий спрятался в тени деревьев, затаившись в ожидании. Он знал, что скоро на этом месте разразится новая схватка, и был готов вновь вступить в бой, чтобы пополнить свои запасы ценными компонентами. Через пару часов, как Юрий предвидел, его ловушка начала работать. Запах свежей крови и мяса погибшего оленя привлекли новых хищников, и в лесу, недалеко от поляны, послышались тяжелые шаги и приглушенное рычание. Весьма подозрительные тени замелькали среди деревьев, и вскоре на поляну начали выходить измененные волки. Эти твари, пораженные дикой магией шторма, были куда больше обычных волков, их тела покрывала черная чешуя, а на спинах виднелись наросты, похожие на зазубренные кости, что усиливало их устрашающий вид. Глаза горели зеленым светом, а из пастей свисала пена, что свидетельствовало об их ярости. Эти волки были не просто животными, а настоящими чудовищами, созданными самой природой темного леса. Дождавшись появления этих гостей, спрятавшийся в кроне того самого дерева Юрий внимательно наблюдал за их передвижением. Он затаился высоко, чтобы быть в недосягаемости этих существ. И теперь его задача заключалась в том, чтобы уничтожить врагов на расстоянии, прежде чем они поймут, откуда исходит угроза. В руках он снова держал свой верный артефактный лук, который был настроен на идеальную точность и силу. Стрелы, которыми он запасся, были тяжелыми боевыми, чтобы пробивать даже толстую броню. Первый волк, подойдя к кускам тела оленя, начал обнюхивать их, но вдруг его голова резко дернулась. Стрела Юрия, выпущенная с молниеносной скоростью, вонзилась прямо в череп, пройдя насквозь и тут же убив тварь. Остальные волки вздрогнули, но не успели отреагировать. Юрий продолжал стрелять с поразительной скоростью и точностью. Каждая стрела находила свою цель, пронзая сердца и головы волков. Так что и второй волк рухнул на землю с такой же легкостью, как и первый, когда стрела вошла ему прямо в грудь, пробивая ребра и разрушая сердце. Третий волк попытался было отступить, почуяв опасность, но был настигнут выстрелом в спину, который пробил позвоночник, парализуя его. Юрий действовал быстро и без промедлений, понимая, что нельзя дать им время сориентироваться и сбежать, так как потом выжившие могут попытаться подстеречь его и напасть из засады. А мстительность волков вошла даже в некоторые легенды. Еще один волк, самый крупный из всей стаи, попытался было обойти поле боя, чтобы найти источник опасности, но Юрий заметил его маневр. Парень быстро прицелился, дождавшись момента, когда волк покажет ему свою шею, спустил тетиво. Тяжелая боевая стрела, выпущенная с точностью и силой, ударила в мягкое место между броней, убивая тварь практически мгновенно. И только после этого поле боя снова стало тихим. Юрий позволил себе короткий вздох облегчений, но не спешил выходить из укрытия. Он знал, что в этих землях никогда нельзя быть уверенным до конца. Прислушавшись к звукам леса и убедившись, что больше ничего не угрожает, он спустился с дерева. Его работа на этом месте еще не была завершена. Впереди ждал очередной этап – сбор ценных материалов из тел поврежденных монстров. Так что Юрий снова сосредоточенно работал, разбирая тела убитых волков. Он тщательно извлекал ценные компоненты – куски прочной чешуи, фрагменты костных наростов и особенно остерегался их ядовитых зубов, которые могли быть использованы для создания опасных эликсиров или оружия. Его мысли были поглощены задачей и на мгновение он почти забыл о возможных опасностях. Вдруг земля под его ногами начала сотрясаться, и слабый треск веток донёсся из глубины леса. Юрий быстро поднял голову и осознал, что что-то крупное и мощное приближается именно к этому месту. Он резко повернулся на звук и увидел, как между деревьями медленно проступает массивная фигура. Это был изменённый кабан, созданный той же дикой магией, которая трансформировала и этих волков. Его тело покрывали толстые пластины хитина, а огромные клыки выглядели как орудия разрушения. На спине зверя вздымались остроконечные наросты, похожие на зазубренные каменные столбы. А его глаза горели алым светом, полным безумия и ярости. Парень практически мгновенно оценил ситуацию и понял, что у него очень мало времени. Он подхватил трофеи, которые успел собрать, и бросился в сторону ближайшего достаточно крупного дерева. Кабан же, почуяв запах крови и движения, громко заревел и рванулся за ним. Земля под тяжестью зверя дрожала, и каждый его шаг оставлял глубокие вмятины. Не теряя ни секунды, Юрий стремительно взобрался на дерево, используя свою ловкость и силу, и оказался на безопасной высоте, наблюдая за беснующимся внизу чудовищем. А рассверепевший кабан с яростью бросился на ствол дерева, пытаясь свалить его. Его мощные клыки ударялись от ствол, оставляя глубокие повреждения, больше похожие на смертельные раны и трещины в древесине. Но не получая желаемого результата, этот вепр перерост окривел и продолжал неистово атаковать, словно безумный, не замечая того, что его усилия тщетны. Юрий же пытался удержаться на ветвях и успокоить свое дыхание и сердце, понимал, что долго это не продлится. Нужно было срочно действовать. Кое-как успокоившись, он снова использовал свое магическое зрение, чтобы найти слабое место в броне этого гиганта. И немного погодя, его внимательный взгляд остановился на небольшом участке на спине вепря, где хитиновый панцирь выглядел менее плотным. а под ним можно было разглядеть пульсирующую плоть. Это был его шанс. Быстро натянув артефактный лук и боевую стрелу, Юрий аккуратно прицелился, натянул тетиву и вложил в нее всю свою силу и концентрацию. Сейчас этот кабан, ослепленный своей силой и яростью, не обращал внимания на действия Юрия. В тот момент, когда чудовище сделало еще одну попытку атаковать дерево, тяжелая боевая стрела, словно молния, пронзила воздух и с поразительной точностью вонзилась в слабое место в спине вепря. Раздался глухой хруст, и кабан, испустив последний отчаянный рев, рухнул на землю. Его массивное тело содрогнулось, а затем замерло. Это все было настолько неожиданно для человека, привыкшего к живучести таких животных, что парень сначала даже немного растерялся. Так что Юрий еще некоторое время наблюдал за неподвижным зверем, держа лук наготове чтобы убедиться в том, что тварь действительно мертва. И только после этого он позволил себе спуститься с дерева, осторожно обходя убитое чудовище. Дыша глубоко, он оценил предошедшее. Это было трудное сражение, но теперь у него был новый трофей, который мог бы принести ему немалую выгоду. Но прежде чем продолжить, он постарался убедиться в том, что никакие другие твари больше не подкрадываются к его весьма необычному лагерю. Лишь после этого Юрий вернулся к работе, извлекая из убитого кабана все ценное, что могло ему пригодиться. И только после того, как он достал все необходимые ему органы, Юрий решил, что это место как раз подходит для того, чтобы провести здесь процедуру изъятия эссенции. Пока органы твари были свежими, он мог получить куда больше полезных веществ. Так что он быстро, но внимательно осмотрел место, где только что одержал победу над опасными тварями. Так как понимал, что лучше всего использовать свежие органы для извлечения эссенции прямо сейчас на месте. Тем более, что благодаря его ловушке все опасные твари, находившиеся поблизости, уже оказались мертвы. Но все равно, прежде чем приступить к работе, он снова огляделся, убедившись, что опасности больше нет. Местность была тихой, только шелест листьев и еле слышное гудение леса нарушали тишину. Так что Юрий в конце концов мог приступить к делу. Он аккуратно разложил перед собой инструменты, которые всегда носил с собой. Набор ножей для вскрытия, флаконы для эссенций, алхимические перчатки и несколько простых, но надежных амулетов, которые могли подсказать, насколько мощной была та или иная субстанция. Сначала Юрий подошел к телу огромного кабана. С помощью ножа он сделал аккуратный разрез на брюхе зверя, обнажая внутренности. В нос ударил резкий запах крови и внутренностей, но Юрий, привыкший к таким работам, остался невозмутим. Он извлек сердце, стараясь не повредить его. Кабан был создан дикой магией, и его сердце содержало множество магических веществ. Это было идеальное сырье для получения эссенции мощи, субстанции, которая могла усилить физические характеристики того, кто ее употребит. Юрий погрузил сердце в один из своих флаконов, где оно начало медленно растворяться, оставляя позади светящуюся алую жидкость. Следующим шагом было извлечение желудка. Судя по всему, этот измененный монстр поглотил множество магических измененных существ, и в его желудке уже начался процесс преобразования этих веществ. Юрий знал, что из этого органа можно получить эссенцию трансмутации, редкий алхимический ингредиент, позволяющий временно или даже постоянно изменять форму и свойства объектов. Он осторожно вскрыл желудок и извлек его содержимое, фильтруя магически активные вещества через специальную ткань, чтобы выделить чистую эссенцию. Продолжая работу, Юрий добрался до мозга этой твари. Этот орган был особенно важен, так как мог содержать следы той магии, которая изменила существо. Он извлек мозг, разделил его на несколько частей и растворил в особом растворе, выделяя эссенцию магического контроля, субстанцию, способную временно усиливать ментальные особенности мага, так как эссенция манны тут было маловато, и парню пришлось сделать выбор в пользу той эссенции, которой можно было получить куда больше. Затем Юрий приступил к работе над органами других убитых существ, включая волков. И с волков, которая содержала накопившуюся за это время дикую магию, он выделил эссенцию регенерации, субстанцию, способную ускорять процессы заживления. Эта эссенция была особенно ценной для алхимиков и целителей. Юрий также извлек глаза зверей, зная, что из них можно получить эссенцию ночного зрения, полезную для создания зелий, позволяющих видеть в полной темноте. Это не считая всего остального, что только было возможно получить из всех возможных органов. Но в первую очередь его интересовала эссенция маны, которой он смог собрать аж три флакона. И это было достаточно большой запас таких важных ресурсов. Когда работа над извлечением эссенций была завершена, Юрий остался доволен результатом. Теперь у него было несколько флаконов с редкими и мощными субстанциями. Однако он не хотел оставлять тела убитых зверей гнить. Он решил сохранить их на будущее, зная, что трофеи могут пригодиться как в торговле, так и в дальнейшем изготовлении артефактов. И сначала Юрий использовал специальное плетение «нетления» или так называемой «консервации». которая создавала вокруг тела невидимый кокон, замедляя процесс разложения. Оно не требовало много магии и было одним из немногих претеней, которые можно было использовать в этом опасном месте. Тела твари, заключенные в такой кокон, сохранялись в почти нетронутом состоянии, и их можно было безопасно транспортировать или использовать в будущем. И уже после этого они все исчезли в его сумке путешественника. Завершив эту достаточно непростую работу, Юрий собрал свои инструменты и флаконы с эссенциями, аккуратно уложил их в свой походный мешок. Теперь, имея в распоряжении эти редкие ингредиенты, он мог продолжить свои исследования и укрепить свои позиции среди алхимиков, а также выгодно продать часть добычи либо в ближайшем городе, либо в столице империи. И чем больше он задумывался об этом, тем больше понимал, что здесь... что-либо продавать ему просто невыгодно, так как разница в ценах была разительная почти в 5-6 раз. Тем более, что теперь он мог начать постепенно возвращаться обратно в тот самый город Таруаль. Постепенно именно по той причине, что легкомысленно идти назад, чуть ли не радостно припрыгивая, с его стороны было бы невероятной глупостью. Именно из-за этого, что у него было одно основное подозрение – Что на выходе из леса, вне зоны контроля городских стражников, его может ожидать сюрприз, весьма неприятный, так как даже за пару золотых монет местные охотники и поисковики готовы горло перегрызть. А тут практически во всеуслышание в трактире при большом скоплении народа было заявлено о получении за трофеи не менее 500 золотых. Учитывая тот факт, что на окраине леса бродил именно медведь, который, по сути, был весьма опасен, можно было понять, что цена будет удвоена. Значит, стоимость его трофеев будет просто запредельная. Особенно для местных жителей. Все-таки тысяча золотых – это не шутки. Соответственно, можно было понять, что теперь всем заинтересованным в этих деньгах нужно найти способ перехватить такого удачливого охотника. а Юрий и так для них был своеобразной загадкой, именно поэтому все они сейчас и переживали. А если сюда добавить еще и желание тех самых городских стражников забрать то, что принадлежало парню, можно было понять, что охоту на него явно откроют. Только вот в пределах зоны видимости с городских стен это было нельзя делать. А значит это произойдет на опушке, именно там, где Юрий подготовил своеобразную ловушку. Именно поэтому возвращался к этому месту Юрий не по прямому пути, а решил обойти немного стороной. Да, но он понимал, что тут важен элемент времени, так как тот, кто заказал Юрию тушку опасной твари из темного леса, достаточно сильно спешил. Однако при всем этом данный индивидуум и сам должен был понимать, что в сложившемся положении ему придется подождать. Такая охота – дело нешуточное. Осторожно, обходя ту самую часть леса, через которую он вошел в эту местность, Юрий заметил, что именно там, где он поставил ловушку, кое-что изменилось, поэтому аккуратно вытащил свои мечи и двинулся вперед медленно, обходя опасную территорию, избегая внимания и аккуратно обходя место, где он оставил свою ловушку из хищных лиан эльфов. Эти магические растения были крайне эффективны для поимки живых существ, лишая их возможности двигаться. И, подойдя ближе к этому месту, он заметил троих охотников, все же попавшихся в парализующие объятия лиан. Первый охотник был крепко сложенным мужчиной с коротко остриженными волосами и бородой. Он был облачен в кожаную броню, простую, но прочную, защищающую его жизненно важные органы. Его охотничье короткое копье теперь уже бесполезное, лежало в нескольких шагах от него, а короткий меч болтался в ножнах на поясе, недоступный для рук. Лианы обвили его руки и ноги, стягивая их так, что мышцы только от этого уже начали бы неметь. И это не считая парализующего яда на выросших колючках. Этот мужчина стонал, тщетно пытаясь вырваться, но силы уже покидали его. Второй охотник, худощавый и гибкий, явно был лучником. Его лук до сих пор с натянутой тетивой висел на одном из стеблей, что впились в его плечи. Длинные светлые волосы охотника были всколочены, лицо побледнело от боли и страха. Его легкая кольчужная рубашка была разорвана лианами, что опутали его грудь шею, оставляя ему только возможность хрипеть в отчаянной попытке. вдохнуть хоть немного воздуха. Его охотничьи стрелы с наконечниками из мягкого железа рассыпались по земле, но руки уже не могли дотянуться до них. Третий охотник был массивным мужчиной, в тяжелых доспехах, вероятно, рыцарь или бывший стражник. Его массивный двуручный меч, слишком тяжелый для тонких лиан, лежал рядом на земле. Несмотря на это оружие, он тоже был обездвижен. так как лианы обхватили его шею, сдавливая ее с такой силой, что мужчина уже не мог ни кричать, ни дышать нормально. Его глаза были широко раскрыты от ужаса, и губы посинели. Металлические части его доспехов были покрыты соком лиан, который точно уже медленно разъедал бы этот металл, будь он кислотой, но такого в своих растениях эльфы не закладывали. Все трое охотников, все же попавшиеся в ловушку Юрия, оказались в полном бессилии, полностью захваченные в плен хищными лианами. Их стонущие голоса тонули в окружающем лесном шуме, а руки и ноги медленно слабели от того, что лианы, будь то живые, все крепче и крепче сжимались вокруг их тел. Разглядев все это, Юрий понял, что они уже достаточно давно в плену лиан. так как яд уже практически перестал действовать что прямо говорил о том что они вышли в темный лес сразу же за ним но сначала подробно осмотрел их оценивая каждый элемент их экипировки и положения в ловушке прежде чем решить что делать с ними дальше и только потом весьма осторожно стараясь не издавать ни звука парень приблизился к охотникам со спины для начала он внимательно прислушался к их тихому разговору в котором звучали глухие Проклятия и злобные упреки, адресованные их командиру. Слова охотников были полны горечи и разочарования. «Чертов идиот!» — выдавал из себя слова сквозь зубы первый охотник, крепко сложенный мужчина, чья кожа блестела от пота, все еще пытавшаяся разорвать толстую лиану, что сжимало его запястье — Я же говорил, что не стоит идти за этим мальчишкой. Мы потеряли варана и рута из-за этого проклятого измененного медведя, а теперь еще и в этой ловушке застряли, как крысы в капкане. Какого черта здесь лиана? Их тут раньше не было. Это все из-за жадности. Второй охотник-лучник тоже выражал свое недовольство. Его голос дрожал от ярости и бессилия. Услышал то, сколько этому мальчишке пообещали за медведя и решил, что это вознаграждение должно быть нашим. Только потому, что мы первые его нашли. А теперь что? Мы на волоске от смерти. Если бы удалось отобрать добычу этого юнца, мы бы могли продать все ее и жить, припевая Чичард. Это должно было быть наше спасение, а не приговор. Сами вы самоуверенные ублюдки. Третий охотник, тот самый рыцарь, хотя и был изнурен и с трудом мог говорить из-за сдавленных лианами дыхательных путей, все же не мог не ответить недовольным. А сами куда смотрели? Я не охотник, я воин. Сами решили, что мальчишка не заметит слежки и не будет готов к нападению. А что в итоге? Мы в ловушке, откуда выбраться не можем. Эта лиана, проклятие, с каждым мгновением сжимает все сильнее. Если бы я знал о том, что здесь ловушка, то никогда бы не пошел за ним. Оставаясь все же незаметным, за ближайшими деревьями парень молча наблюдал за этими людьми, сам уже прекрасно понимая, что все они считали его своей жертвой, но теперь сами оказались в положении загнанных зверей. Он оценивал их отчаянные слова и злобу, что исходило от них, осознавая, насколько близко они подошли к его собственным следам и как опасны могли быть, если бы не его осторожность и предусмотрительность. А убедившись в том, что охотники не замечают его приближения, медленно вытащил из-за пояса небольшой свиток, запечатанный эльфийскими рунами. Этот артефакт был искусно создан древними мастерами и мог воздействовать на любые магические сущности, заставляя их подчиняться или исчезать. Юрий знал, что именно это нужно, чтобы справиться с хищными лианами, которые обвили своих жертв. Сосредоточившись на задаче, он тихо произнес заклинание, и эльфийское плетение свитка ожило. Оно извивалось в воздухе, как змейка, главное, плавно скользя в сторону лиан. А сами эти хищные растения, уже чувствуя магическое присутствие, на мгновение затребетали, но затем стали рассыпаться в прах, едва их коснулось волшебное плетение». Охотники, внезапно освободившиеся от своих пут, не сразу поняли, что произошло, и попытались резко встать. Но паралич от яда лиан так быстро не проходит. Даже если бы они и смогли бы двигаться, то с ними мог бы справиться даже ребенок. Да и Юрий был быстрее. Он мгновенно бросился на ближайшего охотника и сильным ударом рукояти кинжала по затылку оглушил его. Мужчина рухнул на землю без сознания. Второй охотник попытался сначала поднять свое оружие. что валялось поблизости, но Юрий быстрым движением схватил его за руку и ударил в солнечное сплетение, заставив потерять сознание от боли и недостатка воздуха. Третий охотник, еще до конца не осознавший, что происходит, постарался дернуться в сторону, пытаясь выхватить кинжал, но не успел, так как Юрий с холодной решимостью нанес ему удар в шею, точный и рассчитанный, погружая и его в глубокий сон беспамятства. И лишь когда последний из охотников рухнул без памяти на землю, Юрий внимательно осмотрелся, убедившись в том, что все охотники лежат на земле неподвижно. Он начал быстро связывать их, используя крепкие веревки, которые всегда носил с собой. Когда все трое были надежно связаны, Юрий потянулся к своей сумке путешественник Она была больше, чем казалось на первый взгляд, благодаря магическому пространству внутри. В этот раз он вынул из сумки кристаллы, активирующие големов, два массивных существа, из самих этих искусственных созданий, сделанных древними мастерами из магическим образом усиленного камня. Эти големи были его помощниками в тяжелых делах. Юрий активировал их, вложил кристаллы в центры их каменных тел. Големи зашевелились, подчиняясь его воле. «Возьмите их и несите за мной», — приказал Юрий, указывая на охотников. Големы аккуратно подняли связанные тела и двинулись за своим хозяином, обходя Тарваль по ближайшему лесу, в сторону лагеря духа наставника Айлтиона. Юрий следовал перед ними, прекрасно понимая, что теперь эти люди станут частью ритуала, который готовил древний эльф. Их жизнь будет использована, чтобы создать могущественных стражей. И все только из-за того, что их собственная жадность и жажда легкой наживы обернулась против них самих. А когда они подошли к лагерю, Айлтион уже был практически готов. Новый алтарь, окруженный мерцающими рунами, излучал холодный свет. Древний эльф бросил на Юрия одобрительный взгляд, и тот знал, что все идет по плану. Теперь оставалось лишь провести все необходимые ритуалы и получить столь необходимых ему защитников. Получив тех, кто в очередной раз сделал глупость, Айлтион, дух наставник Юрия, Не теряя времени, приступил к подготовке первого ритуала. Он двигался уверенно и плавно, словно каждое его движение было предопределено. Его древние знания и навыки, накопленные веками, позволили ему проводить столь сложные магические операции с точностью ювелира. Юрий же стоял неподалеку, внимательно наблюдая за каждым движением эльфа, понимая, что сейчас вершится что-то поистине уникальное. И начал он именно с подготовки алтаря. На гладкой поверхности камня, уже покрытые мистическими символами, он разложил несколько редких ингредиентов. Осколки драгоценных кристаллов, порошок из костей давно погибших существ и капли крови тех, кто давно слился с магией мрачных земель. Эти компоненты служили источником энергии, воспользовавшись которой Айлтион и собирался провернуть желаемое. Сейчас же, полностью погруженный в свои мысли и магические тексты, он старательно готовил ритуал, который должен был запустить процесс преображения захваченных охотников в грозных защитников. Его лагерь, скрытый в достаточно безопасном месте, был окружен мощными маскирующими барьерами, незаметными для случайного путника, но способными отпугнуть любого, кто попытался бы подойти слишком близко. Центром ритуала служили заранее подготовленные алтарь и круг из древних рун, выложенные камнями и символами, светящимися мягким приглушенным светом. Эти руны были тщательно вырезаны в земле и заполнены эссенцией манны, собранной из природных источников. Камни, из которых были выложены руны, пульсировали, как живые существа, отдавая энергию в магическую сеть, охватившую весь ритуальный круг. Внутри этого круга и был установлен алтарь, который будет служить определенной цели в ритуале. На нем быстро были размещены тела захваченных охотников, уже подготовленные для последующих этапов ритуала. Их души и жизненная сила будут временно запечатаны в кристаллы, которые лежали под алтарем, уже сияя тусклым, зловещим светом. А Элтеон, облаченный в свои ритуальные одежды, мерно двигался между алтарями, проводя тонкой серебристой иглой линии, соединяющие их магические энергии. Его движения были уверенными и четкими, отражая опыт тысячелетий магической практики. Он тихо шептал древние заклинания, которые усиливали магические барьеры. и стабилизировали потоки энергии. Специально подготовленные им каменные чаши, наполненные редкими ингредиентами, стояли вокруг алтаря. В одной из них находились измельченные кристаллы манны, в другой – эссенции жизненной силы, извлеченные из старых деревьев, пропитанных магией леса. Айлтион медленно смешивал их, создавая мощные магические субстанции, необходимые для проведения этого очень сложного ритуала. Вокруг главного алтаря располагались вспомогательные символы, каждый из которых был нарисован кровью ранее захваченных эльфов. Эти символы служили фокусом для накопления энергии, которая будет направлена на преобразование тел охотников и химер-големов. Ритуал предстоял долгий и сложный. Еще многие ночи Алтеон будет трудиться, совершенствуя и усиливая магические процессы, чтобы достигнуть нужного результата. Однако он был уверен в том, что создание этих защитников будет успешным. Эти существа, слияние магии, плоти и души, станут надежными стражниками для Юрия, готовыми выполнять любую задачу, стоящую перед ними, и защищать своего создателя даже в самых трудных ситуациях. И в этих ритуалах будут использоваться все возможные ресурсы, вплоть до душ жертв. так как именно они станут теми самыми нитями, что свяжут мир живых с миром магии и алхимии. Их присутствие было необходимо для превращения обычного человека в нечто большее, в химию голема В центре алтаря аэлтион установил сосуд из черного обсидиана, внутри которого мерцала жидкость, переливающаяся всеми цветами радуги. Это была эссенция жизни и магии, полученная из добытых юрий монстров. Именно эта эссенция должна была стать основой для создания новых существ, связывая физическую оболочку с магическим началом. Около сосуда Айлтион разложил несколько небольших кристаллов, каждый из которых служил фокусом для определения магической задачи. Один из них отвечал за скорость, другой за силу, третий за устойчивость к магии. Эльф активировал их. произнося древние заклинания, и кристаллы начали медленно светиться, наполняя пространство вокруг алтаря мягким светом. Далее Элтион приступил к самому сложному этапу ритуала – извлечению душ из тел охотников. Дух-наставник, силённый до поры до времени в тело молодого эльфа, медленно поднял руки, и его глаза засияли серебристым светом. Сначала он сосредоточился на первом охотнике, и его тело задергалось в конвульсиях. когда душа, вырванная из физической оболочки, была втянута в магический круг на алтаре. Потом такая же судьба постигла и двух других, аэлтион ловко манипулировал этими душами, связывая их с кристаллами и наполняя силой. И с каждым новым движением его гибких рук, с каждым словом древнего заклинания, бушующие в этом месте магические силы все больше углубляли процесс. Души охотников, бывшие когда-то источниками воли и силы, теперь становились частью магического существа. Их энергия использовалась для создания его сознания и внутреннего мира. Эта химерическая сущность была лишена собственной воли, но наделена беспрекословной преданностью к своему новому хозяину. Завершив этот этап, Аэлтион перейдет к преобразованию тел охотников. И начнет он с наложения на их тела множество магических печатей, которые активировались при контакте с эссенцией манны. Каждая печать была тщательно выведена и наделена определенной функцией. Одна отвечала за сверхчеловеческую скорость, другая за невероятную силу, а третья за способность к мгновенной регенерации. Эти печати постепенно будут соединяться между собой, формируя сложную сеть, которая обеспечит гармоничное взаимодействие всех аспектов химерической сущности. И только затем Элтион активирует сосуд с эссенцией. Жидкость начнет медленно вытекать из обсидиана и, словно живая, потечет по каналам, нарисованным на алтаре. Она заполнит все магические символы, связывая их между собой – и насыщает тела охотников мощной магической энергией. Под действием этой энергии их тела начнут окончательно трансформироваться. Мышцы будут укрепляться, кости станут гораздо прочнее, а кожа приобретет необычную эластичность и плотность, наподобие прочного металла. Когда процесс трансформации будет завершён тела этих охотников уже не будут напоминать обычных людей. Они станут высшими созданиями. наделенными силой и скоростью, превосходящими человеческие возможности. Эти существа внешне сохранят человеческий облик, но внутри они будут настоящими машинами для выполнения любой задачи, которую Юрий поставит перед ними. И когда Элтьюон проведет последний ритуал, магическое свечение медленно угаснет, оставив химер големов стоять неподвижно на алтаре. И хотя они и будут выглядеть как обычные люди, но Юрий уже знал о том, что за их спокойными равнодушными глазами будут скрываться смертоносные сущности, готовые защитить его в любую минуту. Но самому парню, пока этот древний дух эльф будет заниматься своей работой, здесь делать было просто нечего, так как этот процесс трансформации только-только был запущен. И это дело не быстро, поэтому парню можно будет отправиться по своим делам. Сюда же он сможет наведаться именно тогда, когда снова отправится в мрачные земли, через неделю. Так что Юрий принял решение снова обойти приграничный к этим опасным территориям город, избегая ненужного внимания, и направился через темный лес. Сумрак леса, усиливающийся с каждым шагом, все так же окружал его, как непроглядное одеяло. Здесь, в густых дебрях темного леса, даже свет дня казался более тусклым, скрадываемым густой листвой, а низкие ветви деревьев нависали над тропой, словно охраняя тайны этого древнего и весьма опасного места. Звериные тропы, петляющие между кустами и деревьями, вели его все глубже в лесную чащу, где время, казалось, остановилось. Едва слышные звуки шагов Юрия тонули в мягком мху, покрывавшем землю, как зеленый ковер. Густые папоротники и пышные кусты образовывали живую стену, скрывающую тропу от любопытных глаз. Но даже сейчас, будучи уверенным в своей безопасности, Юрий двигался осторожно, словно опытный охотник, знающий каждый звук и шорох, который мог выдать его местоположение. Он старался не оставлять следов, внимательно слушая лес вокруг, настраиваясь на его ритмы. Его целью было не только избежать встречи с нежеланными свидетелями, но и оставить как можно меньше признаков своего пребывания в этих краях. И когда он, наконец-то, вышел на знакомую опушку, перед ним открылся простор, залитый тусклым светом заходящего солнца. Синие сумерки начали опускаться на лес, и Юрий ощутил, как напряжение, накапливаемое весь день, постепенно начало уходить. «Ну, а это что такое?» Удивительно присвистнув от того, что заметил немного в стороне подозрительное свечение, Юрий решил пройтись до подозрительного места, которое можно было заметить только в упор, приблизившись к которому, тихо усмехнулся. «Те самые светящиеся грибы! Эти грибы были весьма специфическими!» Они содержали в себе много различных ядов, все только из-за того, что получались из-за своеобразного смешивания дикой магии и мухоморов, которые сами по себе не очень полезны. Хотя поговаривают, что даже среди них можно было найти вполне питательные и съедобные образцы. Однако среди этих светящихся грибов, которые, как алхимик Юрий, все равно собирался собрать, он заметил также и один гриб, который буквально пылал багровым светом. И его радости не было конца. Это был цезарский измененный гриб. Он был достаточно полезен. Каким-то невероятным смешением магии и его природных свойств этот гриб получал возможность излечивать самые жуткие болезни. Например, та же чума для эликсира, изготовленного из этого гриба, не была бы проблемой. Чем Юрий и собирался воспользоваться. Болезни-то все-таки в этом мире существовали. И от этого никуда не денешься. А этот эликсир позволял получить возможность побеждать буквально все. Поговаривают, что сваренный из него эликсир, исцеление, мог легко спасти любого разумного, даже после отравления самым жутким ядом. Интересно, попробовал ли кто-нибудь таким эликсиром лечить отравление эльфийскими ядами? Этого Юрий не знал. Однако упускать возможность заполучить такой грипп просто не мог. Но при всем этом, прекрасно помня, что нужно сделать, парень аккуратно достал специальный кривой нож, предназначенный именно для таких случаев. Им быстро, удобно подрезая гриб, не нарушает саму грибницу. Если все будет так, как он рассчитывает, то в этом месте вскоре снова появятся такие грибы. Это все хорошо, что подобная грибница находилась в месте, которое напоминало своеобразную яму. Сбоку ее видно не было. Юрий заметил все это великолепие редких ингредиентов только тогда, когда вплотную подошел к нему. А значит, ему все же нужно позаботиться о том, чтобы сюда никто посторонний вообще не совался. Такая грибница может дать ему полезные ресурсы, И именно поэтому парень решил вокруг рассадить те самые колючие кусты, которые выращивали эльфы. По крайней мере, теперь в это место никто не сунется, кроме его самого, так как парень прекрасно знает о том, как можно пройти эту территорию, не пострадав от ядовитых колючек. Но сначала он аккуратно собрал урожай светящихся грибов, стараясь не повредить грибницу и рассыпав споры из созревших грибов по ближайшей территории. Но не стоит такие ресурсы уничтожать под корень, ведь в данном случае он просто потеряет возможность получать подобные ценные ингредиенты для эликсиров, которые любой алхимик с радостью с руками оторвет. Так что, собрав этот урожай, рассадив вокруг колючие кусты и создав с их помощью своеобразный лабиринт, Юрий пошел дальше и, дойдя до нужного ему места, все-таки вышел из темного леса отправившись в сторону того самого приграничного города, где его уже явно ждали. И не только его. Судя по ожидающим взглядам стражников, которые старательно заглядывали за спину парню, медленно и даже слегка устало приближающемуся к городу, они ожидали появления тех самых горе-охотников, которые отправились в лес, как потом выяснил Юрий, намереваясь его опередить и убить этого проклятого медведя первыми. Хотя, по сути, все это с их стороны было огромной глупостью. Всего лишь по той причине, что тут и дураку было понятно, что они банально упустили свой шанс. Если они не смогли справиться с этой тварью во время первого столкновения, когда их было пятеро, то что они смогли бы сделать втроем? Скорее всего, даже стражники уже догадывались о том, что эти индивидуумы намереваются провернуть за спиной у Юрия. Но... Парень вышел из леса первым и единственным. Однако стражники в этот раз снова едва не нарушили правила, так как они начали спрашивать у него о том, что именно он видел в лесу, и добыл ли то, что намеревался. В ответ парень напомнил им о том, что есть определенные правила и нормы поведения, и не стоит расспрашивать у охотников о его добыче, если ты не участвуешь с ним в этой охоте. Ведь если с охотником что-то потом случится, то именно ты будешь виноват в том, что пытался разузнать у него про результаты охоты. Естественно, что снова молодой и любопытный стражник, а это был опять тот самый парень, получил мощный подзатыльник от дежурного десятника. Но не стоит ему нервировать того, кто при удачной охоте не гнушался дежурным стражником на воротах и серебрушку подкинуть. Однако после таких допросов парень просто покрутил в руках серебряную монету и спрятал ее обратно в пояс, кинув за проход всего лишь медную монету, которую тем придется отдать в казну города. Сами виноваты. Не надо совать свой любопытный нос, куда не просят. Как парень и предполагал, в трактире его уже ожидал тот самый молодой дворянин, которому очень сильно хотелось получить свой трофей. И чем значимее, тем лучше. Выйдя на задний двор трактира, куда их пустил сам хозяин этого заведения, Юрий предложил дворянину на выбор. Либо за 500 золотых измененного волка, который был достаточно крупным, либо измененного медведя. Но опять же, за 1000 золотых. Естественно, что дворянин не стал жадничать. Он тут же отдал парню 10 кошельков, в каждом из которых было по сотне золотых. После чего с радостью забрал трофей и отправился во своясь. Ну что же, прекрасно. По крайней мере, одному достойному человеку Юрий вполне неплохо помог. А значит, в скором времени могут появиться и новые желающие получить подобные трофеи и без особых для себя усилий. Так как Юрий прекрасно видел вопросительные взгляды многих разумных, что сидели в главном обеденном зале трактира. Поэтому он кинул еще пару золотых монет хозяину трактира, кроме тех, что уплатил как налог, за торговую операцию на его территории, чтобы тот устроил грандиозную пьянку для поисковиков и охотников. А сам отправился в банк гномов, чтобы добавить деньги на свой личный счет. Как уже было сказано ранее, после подобного даже воры будут его обходить страной. А зачем рисковать, если денег у него все равно нет? Попутно он решил оставить там на хранение все то, что впоследствии отправится в столицу империи Суран. там можете туши убитых им существ действительно могут быть ему полезны, ведь ему все равно нужно будет восстанавливать эти самые костяные стрелы-артефакты, которые он потратил, помогая паукообразному монстру отбить атаку той самой гидры. Это все-таки стоило определенных усилий, а стрелы из воздуха не появляются. Для этого он использовал кости как раз-таки измененных животных из темного леса. «А что? Это мысль!» Тихо усмехнувшись, парень понял, что пока ждет то самое время, которое ему нельзя ходить в мрачные земли, можно сходить еще раз в темный лес, благодаря чему он сможет пополнить свои запасы эликсиров и ингредиентов, которые впоследствии либо продаст, либо сам будет использовать. Все будет зависеть от собственных желаний парня. А пока же после банка гномов он пойдет в трактир «Голова вепря», так как там уже накрывали столы. Естественно, что самый роскошный стол будет у него. Всем остальным просто поставят выпивку за счет того, кто угощает. А то, что охота была удачной, все уже и так поняли, так как многие знали о том, почему этот молодой дворянин сидит и ждет возвращения Юрия. А раз он так радостно отправился во своясе, можно было понять, что он все же получил то, что ему было нужно». Сам же Юрий собирался просто отдохнуть, но, как он и предполагал, ему просто не дали возможности спокойно посидеть и покушать, потому что практически сразу перед его столом снова возникло тело в сопровождении пары стражников. Причем в этот раз это были уже знакомые ему городские стражники, а значит проснулся местный дворянин, которому все еще хотелось наложить свою загребущую лапу на трофеи Юрия. И парень, хотя внешне оставался расслабленным, приготовился к новому сражению за свое право быть свободным и самостоятельно решать, куда он ходит и что делает. Тем более, что этот индивидуум, даже не задумавшись о приветствии, просто плюхнул свое тело на стол, за которым сидел молодой парень и раздраженно на него посмотрел. Юрию же в данном случае было плевать на его поведение, ведь налог за его торговлю он сразу же передал через хозяина трактира. Так что претензии ему предъявлять за то, что он утаил часть денег, этот индивидуум в принципе не мог. Тем более, что продажа действительно прошла на территории трактира, а значит, за этим должен быть проследить сам хозяин данного заведения. Что он и сделал, получив от Юрия сверху одну золотую монету. Дорого? Конечно, дорого. Однако Юрий понимал, что в данном случае ему не стоит особо жадничать, иначе можно потерять куда больше денег, если придется иметь дело с местным управляющим городом. А ведь там опять сидел какой-то дворянин, э, у этих разумных подход к делу был куда более наглым, чем у того кабального, что был тут раньше. Видимо, местный граф немного успокоился и снова за какие-то заслуги поставил на это место очередного вора. Который теперь старательно будет наживаться, отправляя часть доходов города в свой собственный карман. При этом желая якобы помочь своему господину. Но Юрий уже заранее понимал, что все это глупость. Поэтому старался держаться от всего этого в стороне. И вот опять. Сидит перед ним этот хлыщ, за спиной которого спокойными истуканами застыли стражники. Явно и сам уже прекрасно понимает то, что они в данном случае выполняют роль всего лишь интерьера. потому что характер Юрия уже всем им был давно известен. «Господин требует...» Начал было весьма нагло говорить этот умник, но парень не стал ждать завершения его речи и решил ему все же немного помочь. «Чей господин?» с Самым невинным лицом задал он встречный вопрос, который заставил данного индивидуума буквально подавиться своей речью. И от кого он что-то может требовать? Насколько я знаю, у меня нет никого, кроме преподавателей Академии, которые хоть что-то могут от меня требовать. И то, они это могут делать разве что на занятиях, а сейчас в Академии каникулы. Так что сейчас даже они не могут у меня что-то потребовать. Так о чем вы хотели меня нижайше попросить? Возникшая при его первых словах в этом зале гробовая тишина, при его последних словах буквально взорвалась диким хохотом. И сейчас над этим недотепой смеялись все, кто слышал ответные слова Юрия. Ведь он прямо и ничем не прикрыто дал ему понять, что что-то требовать его хозяин может только у того, кто ему подчиняется. А Юрий таковым просто не был. Так что можно было бы сразу понять, что подобное требование к нему никак не могло относиться. Судя по тому, как слегка подрагивали стоявшие за его спиной стражники, они сейчас с трудом сами сдерживали смех, ведь понимали, что в данной ситуации ничем помочь тому, кого сопровождали, просто не могут. Ну а что они могли сделать? Принудить парня, который явно под кем-то ходит? А об этом четко говорил значок студента академии. Какой-либо глупости вроде подчинения местному дворянину они просто не могут. Это мог бы попытаться сделать сам их граф. И то все зависит от того, кто стоит за Юрием. «Наш дворянин требует, чтобы вы...» Снова попытался завести свою шарманку этот умник, но в этот момент ему на плечо положил руку один из стражников, видимо пытаясь предостеречь этого индивидуума от следующей ошибки. Но уже было поздно. «Требует? А на каком основании?» Снова деланно удивился Юрий, медленно отставив в сторону кружку, из которой только-только сделал глоток свежего Эля. он что, мне хозяин? С каких это пор свободный дворянин стал кабальным? Ты хоть знаешь, что я с тобой за это утверждение могу сделать?» «Я даже не посмотрю, что ты всего лишь исполнитель. Я сейчас имею полное право вызвать на дуэль того, кто тебя сюда прислал». И он не сможет спрятаться ни за стражниками, ни за такими идиотами, как ты. Ему придется взять меч в руки или магию использовать. Это будет зависеть уже от меня. Но думаю, как студент Академии, я буду рад потренироваться в использовании магии. Давно никого не убивал. В Академии тоже были такие умники, которые думали, что их титул защищает. Какой-то там Маркиз вроде был. В первый же день попытался меня унизить. Где сейчас тот Маркиз? Кто знает. а Вот только больше он после того случая ко мне не приближался. У него хватило ума бросить мне вызов не до смерти. А вот вашего дворянина я вызову именно на такую дуэль. Услышав про дуэль, эти разумные тут же отступили, так как и сами, видимо, понимали тот факт, что если с их хозяином что-то случится, то уже его сезарен, местный граф, с виновных живьем кожу снимет. Причем не с Юрия, а с тех, кто устроил этот конфликт. Разбираться в причинах в данном случае никто не будет. Юрий дворянин, хоть и беститульный и безземельный, значит, от него что-то требовать может только тот, кому Юрий дает клятву на служение, и никто более. К тому же законы княжества Ярского не запрещали Юрию заниматься здесь своей деятельностью. Удобно устроился, не правда ли? Принудить его к чему-то не дает так называемая дворянская кровь. А попытаться надавить на дворянскую честь и достоинство тоже не получается, так как парень никому из местных не присягал на верность. Если дворянин попытается сейчас заявить права на эту территорию, и банально обобрать юрия или выгнать с этой земли то у него все равно могут возникнуть сложности так как юрий в данном случае выступает как студент академии из империи суран то есть на данный момент он практически является де факто своеобразным гражданином соседнего государства и подобный конфликты заинтересованные в этом люди могут раздуть до полноценной войны а князю это не понравится все эти нюансы юрий уже заранее обсудил с духом наставником да и с тем самым магистром-артефактором, который где-то через месяц должен был сюда же подъехать со своей группой доверенных лиц и наемников, которые будут сопровождать его в этой экспедиции. Юрий заранее взял с этого старика все необходимые магические клятвы, что никто не будет делать глупостей, и все будут слушать своего проводника. Остальное было уже не столь важно или интересно. Как парень и предполагал, услышав про магическую дуэль, местные руководители вроде Подчиненного дворянина того самого графа Фольк не стал провоцировать ситуацию еще больше. Скорее всего, он банально отправил сообщение об очередном появлении Юрия с уточняющими данными о том, что он стал студентом Академии Империи, своему сузерену, и теперь будет ждать от того рекомендаций или приказов. Зато у Юрия будет свободное время, которым он сможет распоряжаться так, как ему захочется. А чтобы лишний раз не нервировать этих индивидуумов, парень решил снова уйти в темный лес на сбор нужных ему ресурсов, которые на данный момент имели для него большое значение. За этот год он немного потратился, особенно когда речь шла об алхимии, так что ему не помешает обновить запасы тех же самых целебных трав и различных ингредиентов в виде тех самых камней или веток, наполненных силой. Ведь создавайте, например, какой-нибудь амулет из предмета, являющегося, по сути, малым источником необходимой стихии, куда проще и надежнее. Ну, например, амулет, усиливающий защиту разумного, проще делать из камня, который сам стал малым источником силы стихии земли. И тогда этот амулет не надо будет заряжать магу. Он будет в несколько раз мощнее своего аналога из других материалов. Не суть важно из каких. Более того, Структура этого своеобразного материала уже будет магическим образом изменена, так что в данной ситуации он сможет дольше выдерживать атаки противника, и при этом на него не нужно будет тратить энергию какого-либо одаренного. Пара дней полностью возместят всю потерянную энергию из такого источника. А если его поставить в качестве своеобразного накопителя в другой амулет, в котором тоже нужна сила стихии Земли, и расположить там как минимум 3-4 кристалла накопителя, которые будут принимать от него энергию, то такой амулет станет куда сильнее. И именно подобный артефакт Юрий и собирался попытаться сделать в качестве своей выпускной работы из Академии. самодостаточный и достаточно простой, что, по сути, не ущемляет его собственных прав на подобную разработку. Ведь при его создании он будет использовать именно те знания, которые ему предоставят в Академии. И не более того. На то, что он использует для этого один из артефактов, так что тут поделаешь. Таких камней у него уже валялось предостаточно. За те годы, пока он жил в темном лесу, Юрий запасся такими ресурсами в полной мере. Сейчас же он хотел просто пройтись по ближайшему лесу, потратить часть времени и попутно постараться собрать что-нибудь вроде лечебных растений, органов и костей измененных тварей, которые помогут ему компенсировать потери в артефактах, что случилось за это время. К тому же, как уже говорилось ранее, в темный лес охотники могли ходить хоть каждый день. Только вот не все этого делали. Юрий же хотел бы воспользоваться этим обстоятельством, чтобы не тратить время зря, просиживая его в этом трактире. Ведь пока он сидит на виду всех, у этих индивидуумов могут снова появиться мысли попытаться на него надавить. И тогда за ним снова придут. И ему это было пока ни к чему.